10.5. Уравнение обмена. Людей всегда интересовало, какое количество денег необходимо для обслуживания товарооборота и как это количество влияет на экономику. Страница 146. Теоретический анализ обнаружил, что произведение величины, находящейся в обращении денежной массы М на среднюю скорость обращения денежной единицы V равно произведению уровня цен P на реальный объем национального продукта Q, то есть m умноженное на v равно p умноженное на q. Это уравнение обмена, или называемое иногда по имени автора уравнение Фишера, образует исходное положение теории денег. Оно позволяет рассчитать каждое из составляющих данное уравнение параметров. Обращаемая денежная масса равна pq деленной на m. Скорость обращения денежной единицы равно pq деленной на v. Средний уровень цен равно mv деленной на q. Денежная величина национального продукта равно мв деленное на p. Конечно, в реальности произвести подобные расчеты весьма сложно, и все же уравнение обмена верно выражает главные зависимости, складывающиеся в макроэкономике.